Август 2018 Саня Проводив взглядом габаритные огни патрульного «Фольксвагена», добрый водитель задумчиво осмотрел покореженный бампер. Выкурил сигарету, двумя движениями отломал оставшиеся целыми крепления, закинул побитую деталь в багажник и набрал номер. Сёма, у тебя хороший ремонтник есть?» «Чтобы прямо сейчас». «Жду». Отлично. А где это? Класс. Звякни ему. Я минут через полчаса под рулю. Надо мне по-быстрому кое-что под зад дали. Так, херня. Еще через два часа он возвращался домой, размышляя на вечную тему. Почему самую обычную повседневную работу наш человек ни за что не сделает нормально, сколько ни заплати? А нечто особенное, нестандартное, смастерит легко и непринужденно и премиальные ему придется впихивать в карман чуть не силой. Странный народ. Народные умельцы. Взять, к примеру, деда. Тот мог и избус рубить, и печь сложить, и коня подковать, и хлеб испечь, не говоря о навыках земледелия и прочих мелких житейских премудростях. А элементарную прореху на штанах зашить было выше его сил. Мог неделями ходить, светя задницей. Весь послевоенный век прожил бы былем. Хоть бабы, только кликни, выстроились бы в очередь. Однолюб. Инку когда-то одобрил сразу. Принял как родную внучку, даже не спрашивая, собираются ли едва оперившиеся дети любиться женихаться. А когда Саня по дурости женился на какой-то прошмандовке, так сходу окрестил его первую нареченную старый отшельник, заявил, с этой... «На порог не пущу». И ведь оказался прав. Мастер, он во всем мастер. Психологии в том числе. А штаны? Ну, прожить можно и без штанов. Вон шотландцы ходят в юбках. И ничего».